завыпавшая на мою долю. Друг ты мой, свет единственный, свеча моя заветная, Сашенька, Александр Васильевич. Страшно подумать, коли бы мы и не встретились. Помнишь ту ночь нашу в Омске, когда все еще только начиналось, помнишь, ты и сказал мне «Умереть бы нам вместе, Аннушка», А потом, нет-нет, лучше я один, а ты живи, ты должна жить. Помню, я плакала от любви и благодарности к тебе, и все твердила, целую тебя и задыхаюсь. Только вместе, Сашенька, только вместе, чтобы и там вместе. Сколько было у нас потом ночей и дней среди огня и крови великого потопа. Я знала, что не обманусь в нем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 в которых он пытался вдохнуть живую жизнь, облечь их в плоти кровь, проявить в них облик, заложенный Творцом, но лишь тратил попусту время. Вызванные к действию злобой и демагогией, не имевшие ни духовного родства, ни корней в окружающем мире, они улетучивались на глазах, едва рука его касалась их. Моему Адаму,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 чтобы ты хоть однажды испытала, что это такое. Гибли народы, источались государства, стон и плач стоял по всей земле, а для нас сияло солнце и пели певчие птицы. Вишневый дым клубился над садами, рвались сквозь двери цветы и языческие кифаристы —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 ни своего сердца. Я сдержала слово. Я умерла вместе с ним. В ту же минуту, как только ледяная вода сомкнулась над ним. Пятьдесят с лишним лет лагерей, тюрем и частной жизни я лишь влачила здесь свое бренное тело по воле Господа. Его предали подло и унизительно. Предали...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 Было это, конечно, было, хотя намного короче и проще.